«Делаю так!» Система личного планирования от Владимира Моженкова. «Высокие цели в жизни ведут тебя к счастью, промежуточные — к успеху и удовлетворению, а ежедневные цели делают жизнь ясной, интересной и легкой». Владимир Моженков. «Каждый день — это маленькая жизнь, которую нужно прожить на полную катушку. Да, это трудно, но крайне важно». Ведь от того, как пройдет сегодня, зависит твоя жизнь через пять-десять лет, чего добьешься, кем станешь. Будущее формируется сейчас, в эту минуту. Каждое утро мы получаем в распоряжении 24 часа. 1440 минут на воплощение идей, задач и планов. Расходовать этот подарок бездумно или интуитивно – преступление против самого себя. Снимающий кино режиссер работает со сценарием, создает по нему собственный отдельный мир. А вы — режиссер своей жизни. Сценарий — ваш план, базирующийся на целях. Мечты и желания есть у каждого человека. Многие люди к чему-то стремятся, но достигают желаемого единицы. На то есть несколько причин. Одна из главных — мало кто планирует свою жизнь. Мудрый народ говорит. Что посеешь, то пожнешь. А я добавляю, что планируешь, то и получишь. Конечно, если добавишь к планированию решительность, гибкую настойчивость, разумно используешь знания и эффективные инструменты. Чтобы было зачем жить. Я ставлю цели по четырем глобальным направлениям, векторам. Духовное развитие, профессиональное развитие, физическое развитие, социальное развитие. Именно развитие, потому что любой застой ведет к деградации. По каждому из четырех направлений у меня записаны цели. На всю жизнь, на 15 лет, на год, на месяц, на неделю, на день. Система разработана лично мной и проверена многолетней практикой. Дальше я ее подробно опишу, Раскрою нюансы, чтобы вы могли все это использовать в своей жизни. Однако сперва хочу сказать, что к подобной модели я пришел далеко не сразу. Крупные цели в жизни ставил давно. Задачи записывал, дневник вел. Все получалось, но казалось, что можно и нужно лучше. Нынешнюю систему разработал после достижения 40 лет, во время второго жизненного этапа. Поясню. В жизни мужчины я выделяю три кризисных этапа. Первый этап – от рождения до 25-30 лет. Это время становления, формирования личности, обучения и социализации. На поздних этапах молодой мужчина оканчивает институт, съезжает от родителей, меняет круг общения. В жизни появляются работа и новая семья. Второй этап – 40-45 лет. Дети, как правило, выросли, у них уже свои интересы. Помню, как прочувствовал это на себе. Раньше мы ездили отдыхать в пятером, потом в четвером, потом уже втроем. А тут и младший сын приходит. Пап, я с друзьями поеду. Миша, ну мы же всегда с тобой ездили. Это раньше, а теперь я без вас. Закон природы. Дети растут, у них появляются свои друзья, свои семьи, собственные заботы. Третий этап. 60-65 лет. Страшно, когда мужчина в 60-65 лет уходит на так называемую пенсию, теряет социальные связи с коллегами и друзьями, а ждут его в лучшем случае телевизор, огород, вялые ссоры с женой и навещающий раз в месяц внуки. Статистика подтверждает, по всему миру уходящие на пенсию мужчины массово умирают уже через 2-3 года. Почему? Незачем жить. Я всем говорю, ребята, желаю вам самого большого счастья. Работать всю жизнь. Некоторые не понимают, даже обижаются. Тогда разъясняю. Подумайте, это же счастье. Работать можно по-разному, но нужно быть обязательно чем-то занятым, кому-то нужным. А мужчина должен постоянно чего-то добиваться и достигать. Мой жизненный сценарий. На всякий случай напомню, когда вы внедряете нечто новое в свою жизнь, обязательно слушайте себя, проверяйте советы и прочую информацию на личном опыте. Сам на этом обжегся. Уже рассказывал, как, начитавшись умных книг о целеполагании, сначала решил заниматься планированием по вечерам. Под эту рекомендацию подведено обоснование, якобы во время сна подсознание твои планы обработает, Найдет оптимальные пути достижения. Утром проснешься, опа, идеи готовы, пользуйся. Ну, думаю, попробую. Начал планировать вечером 10-15 задач. Чувствую, не идет, делаю через силу. К тому же заметил две проблемы. Во-первых, начал хуже спать. Во-вторых, утром не помню, что напланировал. Вспоминаю первый пункт, второй, пятый... Редко со скрипом удавалось добраться до седьмого. А их же было пятнадцать. Гиппокамп поработал. Спрятал от меня все лишнее. Тут еще круговоротом рутины затянуло. Точно ничего не вспомнишь. А вечером разочарование. Ну вот какой я, оказывается, ленивый и неэффективный. В общем, решил я, так не пойдет. Начал планировать по утрам. Те же 10-15 пунктов. Получаться стало чуть лучше, но все равно планы и задачи быстро забывались. Приезжаешь в офис, проблемы, совещания, клиенты, партнеры. О многом запланированном вспоминал уже вечером, когда подводил итоги. Этого не сделал. Это выветрилось из памяти. Получал негативную энергию. Сам себя загонял в стресс. В один прекрасный момент решил. Довольно. Начал планировать одну основную задачу на день. И все встало на свои места. Сделал главное. Прилив энергии. Появляются силы на второе, третье, пятое. Мне очень понравилось. Перешел на три задачи. Тоже успешно. Хорошо запоминаю, все успеваю. Повысил ставки. Ввел правило «дай себе пять». Выбираю пять задач целей на день. Результаты улучшились, начал кайфовать от процесса. Но нет предела совершенству. Решил еще усовершенствовать технологию. Теперь я делаю так. Просыпаюсь, глаз не открываю. Начинаю четко определять пять основных задач на день. Раз, два, три, четыре. Все. Дал себе пять. Потом из пяти выбираю самую важную, приоритетную. Каким бы максималистом ты ни был, какими бы ресурсами ни обладал, за всем не угонишься. Без приоритетов не обойтись. Готово. Теперь знаю, чем займусь сегодня. Что мне предстоит? Бывает, после этого еще лежу в кровати, представляю, как буду реализовывать задуманное, готовлю мозг. Потом делаю зарядку, иду пить воду. Вы знали, что за время ночного сна За 7-9 часов из тела испаряется стакан жидкости. А наш мозг на 73% состоит из воды. Она ему жизненно необходима. Выпивайте минимум стакан воды с утра. Больше пейте в течение дня. Приучить себя непросто, признаю. Чтобы начать пить больше воды, мне пришлось на 10 лет отказаться от кофе. Но результат того стоил. Итак, воды выпил. Иду в библиотеку, она же рабочий кабинет. Сажусь за стол, беру одну из тысяч сохранившихся старых ненужных визиток и на ней записываю уже определенные пять дел на день. Приходят четкость, ясность и энергия. Я не ношу офис под прической. Зачем он нужен? Все же записано. При этом раньше исписанные визитки я брал с собой, на случай, если вдруг забуду. Но со временем мозг привык, теперь уверенно запоминает пятерку. А когда радуешь его достижениями, выполняешь пять дневных задач-целей, появляются силы на шестую, седьмую, восьмую и так далее. В успешный день могу справиться с десятью-пятнадцатью важными делами. У меня, как у известной собачки Павлова, выработался условный рефлекс. Рефлекс на цели. Ищу, ставлю, действую. И получаю удовольствие от процесса и от результата. Но вот день прошел. Возвращаюсь домой, пора подводить итоги. Беру визитку с целями и проверяю, что сделано. Наслаждаюсь моментом. Первое выполнил. Ставлю плюс и обвожу. Зачеркиваю. Второе, третье. Чувствую, как в крови растет уровень гормонов удовольствия. Окситоцина, дофамина, серотонина. Сижу, 15-20 секунд кайфую. Настроение улучшается. Я молодец. Одно плохо. Держатся гормоны счастья в крови недолго. А вот гормон стресса кортизол не уходит из организма 26 часов. Поэтому имейте в виду, если организовали стресс, например, сотруднику, не ждите от него чудес продуктивности. Кортизол бьет по мозгам, отключает разум. Человек ходит словно зомби. Опасен любой стресс, а если кортизол хозяйничает в крови 2, 3, 4 дня, бейте тревогу, вы в огромной опасности. Это, кстати, еще один повод не корить себя, если чего-то за день не успели, не выполнили. Бывает ли у меня подобное? Конечно. Случается, из пяти задач сделал четыре. Ничего страшного, стакан наполовину, даже на две трети полон. Если что-то выполнил частично, ставлю плюс, но не обвожу кружочком и не зачеркиваю. Переношу на следующий день. Форс-мажоры случаются, от них не спрятаться, не скрыться. Например, в 2020 году у меня была задача дописать книгу о постановке и достижении целей. Уже начал собирать материал, как грянула самоизоляция, она же — домашний арест. Я осознал, что грядет жесткий кризис, поэтому быстро переключился и написал книгу об антикризисном менеджменте. А книгу о целеполагании перенес на следующий год. Ее вы сейчас слушаете. Другой пример. Уже лет 20 каждый год мы с семьей летаем отдыхать за границу. Арабские Эмираты, Египет. А в 2021 году все направления закрыли. Коронавирус. И мы отправились в санаторий Русь в городе Ессентуки, что в Ставропольском крае. И скажу я вам, ни капельки не пожалели. Так что не сетуйте на судьбу, а ищите новые возможности, используйте их. Будьте гибкими. Итак, я подвел итоги дня, пора идти гулять с собакой, а после с чувством выполненного долга ложиться спать. День удался, цели достигнуты. Жизнь под контролем, планируем по-крупному. Я рассказал, как планирую день и подвожу его итоги. А теперь перейдем к более крупным формам. На всю жизнь у меня установлены четыре цели. На 15 лет — восемь, две по каждому из четырех глобальных направлений векторов. К четырем ключевым векторам я пришел тоже не сразу. Поначалу набрал 14-16 направлений, сегментов жизни. Но затем осознал, что излишне дробить не следует. Лучше упростить. И сбил в четыре. Тем более в нынешних условиях информационного шведского стола, когда новые данные и сведения атакуют со всех сторон, главной проблемой стало не потеряться, не утонуть в океане информации. Я предпочитаю выбирать только главное, тогда мозг понимает, что по-настоящему важно. К постановке целей на следующий год я начинаю готовиться с октября. Кладу на стол тетрадь, набрасываю на нее наметки, мысли. По сути, это черновик будущего плана на год. Пришла идея, записал. Такой режим сохраняется с октября и до конца года. В декабре или начале января мы с семьей отправляемся отдыхать. На недельку я отключаюсь от рабочих задач и процессов, даю мозгу разгрузиться. Когда чувствую, что готов к бою, Сажусь подводить итоги года. Считаю КПД по достигнутым целям. Например, на 2018 год в социальном развитии у меня было 42 пункта. Из них достиг выполнил 33. КПД — 79%. Случалось, что из 151 достиг 98, то есть 65%. Отлично. Стакан почти полон. Итоги подведены. Пора планировать. Для этого дела выделяю специальный блокнот, красивый, в качественном кожаном переплете. Рядом кладу дорогую авторучку. Нужно, чтобы процесс приносил удовольствие. Открываю тетрадку черновик, читаю, анализирую и начинаю записывать. Стартовал я с 65-70 целей на год. Затем увеличивал цифру, дошел до 160. В какой-то момент попробовал укрупнять, объединять ряд задач. Из 160 получилось 93. Впрочем, количество не важно. Главное, чтобы цели были понятны, интересны, давали мотивацию и энергию. Блокнотов с годовыми планами у меня накопилось предостаточно. Хватит на отдельную книжную полку. Ничего не выбрасываю. Здесь цели на 2011-2013 годы Следующий том — 2014-2018 годы. Всегда можно вернуться и порадоваться тому, чего достиг за прошедшее время. Когда я записал цели на год по четырем направлениям, всегда испытываю удовольствие. Дофамин в крови. Дело сделано. Продолжаю планирование. Вниз по цепочке. Месяц, неделя, следующий день. Для планирования месяца у меня заведена отдельная тетрадь. Схема проста и очевидна. В последний день месяца подвожу его итоги, планирую следующий. В среднем на месяц отвожу 30-40 задач, из которых 5 – приоритетные, важнейшие для меня. Исходя из целей на месяц, планирую неделю – от 15 до 25 пунктов. Вы уже догадались, что выделяю 5 ключевых. Сажусь в воскресенье, анализирую, как прошли 7 дней, зачеркиваю выполненное. Составляю план Дальше планирование дня Об этом мы уже с вами поговорили Так выглядит моя система, дающая ясность, ощущение контроля и наполняющая энергией Отдельный акцент на слове «моя» Не устаю повторять, что все нужно пропускать через себя А если бы я много лет назад продолжил, несмотря на стресс и дискомфорт, планировать вечером по 10-15 целей на день Что было бы? Уверен, что эту книгу вы бы никогда не услышали. Я бы ее просто не написал. Однако я прислушался к себе и понял, не мое. И собрал собственную систему. Буду счастлив, если вы возьмете для себя некие ее элементы. Или даже всю систему. Но только в том случае, если после опыта использования будете чувствовать прилив энергии, радости, приятных эмоций. А если где-то появится неудобство, потечет по венам кортизол, меняйте, трансформируйте, ищите свой вариант. Важно, интересно и приятно. Что можно считать целями? В следующих главах мы с вами перейдем к практике. Поставим цели по четырем векторам жизни. А сейчас кратко расскажу, что и как планирую я. Легче всего это показать на примере ежедневных задач как я даю себе пять. Если предстоит рабочий день, в планах, разумеется, большинство рабочих вопросов — встречи, переговоры, мастер-классы, консалт-проекты, запись контента для социальных сетей. Однако ни одной работой живем. В задаче на день я могу, например, записать деловой ужин с важным интересным человеком. А рядышком будут пункты «Прочесть более 50 страниц книги» и Купить жене цветы к маленькому семейному празднику. Каждый месяц у нас в семье два праздника, первого и двадцатого числа. В первый день месяца мы сочетались браком, а двадцатого я впервые увидел свою любимую. Влюбился с первого взгляда. В эти дни всегда покупаю жене цветы. Она любит белые лилии. А вот еще один реальный пункт из моего блокнота. 9 мая послушать песню группы Eagles «Отель Калифорния». Дело в том, что именно 9 мая я впервые ее услышал. Дело было на первом курсе, 1977 год. Мы, молодые баскетболисты и баскетболистки, волейболисты и волейболистки собрались вместе отпраздновать День Победы. Взяли палатки, гитару, магнитофон, сделанный в Риге транзистор вф Выпить, закусить, конечно. И поехали на Десну, в Сосновый Бор. Прибыли места шикарные. Развели костер. Ребята разлили напиток студента, портвейн. Но меня больше интересовала закуска, потому что уже тогда я не употреблял алкоголя. Зато с удовольствием пил лимонад, ел консервы. Сидим, песни поем под гитару, анекдоты рассказываем. Парочки обнимаются. Тепло? Хорошо. Из транзистора вещает «Голос Америки». Новости передают. Но мы ждали музыки. Той, которой в Союзе по радио не транслировали. Битлз, Роллинг Stones, Пинк Флойд. Позднее еще бони М, Секс Пистолс, Назарет. Студенты охотились за бобинами и пластинками с их записями. Из-за рубежа музыку везли контрабандно. Мы покупали по 60-80 рублей за пласт, а за отдельные шедевры приходилось отдавать 150 рублей. И вот мы сидим, ночь с 8 на 9 мая. Вдруг слышим космические звуки. Заиграла отель «Калифорния». Впервые в наших ушах, что называется. Я вскочил, поднял вэф на вытянутых руках, чтобы было лучше слышно. Все тоже встали, замерли. Теперь в моих планах на год Вспомнить и отметить то знаменательное событие. Это моя цель, мой маленький праздник. Кто осудит? Тем более я был в Лос-Анджелесе, видел тот самый легендарный отель «Калифорния». Помню, едем в Голливуд, экскурсовод рассказывает, слева по курсу у нас аллея звезд, а сейчас мы будем проезжать особенное место. Помните, была группа «Иглс», у них есть песня «Отель Калифорния». «Сейчас увидите этот отель». У меня дыхание перехватило. Кричу «Остановите!» Оказалось, нельзя. Остановка и стоянка запрещены. Но я его видел. Небольшой отель, покрашен интересно. Кто бы мог подумать в 1977 году, что я увижу это место?» Великий Дейл Карнеги на этот счет говорил. «Итак, чего хотят люди?» «Не столь многого». Но того немногого, чего они действительно желают, они добиваются с явной настойчивостью. Метко сказано. Что же, пора подводить итоги. Теперь вы узнали, как я планирую и при помощи чего достигаю желаемого. Иногда, правда, жалею, что не начал пользоваться подобной системой лет 30 назад. Убежден, в таком случае достиг бы гораздо большего по всем направлениям жизни. Однако радует то, что вы имеете все шансы не повторить моей ошибки. Напоследок скажу, очень часто успешные люди отличаются от неуспешных только одним. Они умеют хотеть. Ключевое слово здесь — умеют. Вокруг сколько угодно бесплодных мечтателей, но очень мало тех, кто умеет желать чего-то по-настоящему. Желать так, что хотелка превращается в поставленную цель, а поставленная цель — в достигнутую. У такого человека есть еще одно большое преимущество. В жизни нам постоянно приходится принимать решения, и для большинства людей это мука. Если вы живете в системе четко поставленных целей, то не тратите на принятие решений лишнего времени, поскольку делаете выбор заранее и точно знаете, чего хотите. Остается только действовать.